Лиза Хольгерсон взяла его за локоть. Отвела в сторону и сказала, что, по ее мнению, следует немедленно попросить подкрепление из соседних полицейских округов. Валандер чуть не уступил. Настолько он был утомлен и загнан. Но, в конце концов, все же отклонил ее предложение. «Им нужно не подкрепление, а сосредоточенность», — сказал он. Носящиеся по улицам без толку полицейские машины не принесут никакой пользы и только осложнят положение. Все, что им нужно — успокоиться и продолжать методически прощупывать материалы следствия в поисках кнопки, что откроет им тайную дверцу. — А есть такая дверца? — спросила она. — Или ты просто надеешься, что она есть? — Я не знаю, — честно сказал он. Они в который раз уселись вокруг стола. Да, конечно, люди на пределе. Сейчас самое главное успокоиться. Он все время повторял одно и то же. Где скрывается Ларстом? Как к нему подобраться? Кто его девятая жертва? И, наконец, о чем говорят события на малый Норрегаттон? Мартинсон сообщил предварительный результат. Ни в одной полицейской базе данных на Оки Ларстома ничего нет. Этот человек никогда не входил в конфликт с правосудием. Мартинсон усадил за компьютер еще одного знающего парня. Пусть роет как можно глубже. Может, где-то удастся нащупать след. Анбрид до сих пор не удалось найти двух сестер Ларстома. Валандер, учитывая, что Хансен выбыл из игры, попросил ее отложить поиски сестер до лучших времен. Она нужна здесь сестры подождут. Все подождет, только бы его найти. Пока он не подобрался к своей девятой жертве и не поднял пистолет. «Что мы знаем?» — в сотый раз спросил он. «Он в городе», — ответил Мартинсон. Другими словами, если он и успеет сделать то, что задумал, это произойдет здесь, где-то рядом. «Как-то на него можно воздействовать», сказал молчавший до этого Тернберг. «Он знает, что мы дышим ему в затылок». Не может же он совершенно не обращать на это внимания. — Вполне возможно, что это ему даже нравится, — сказал Валлендер. — Этого мы тоже не знаем. — Но, может быть, вы и правы. За последние сутки мы дважды выкуривали его из гнезда. Он не может не чувствовать, что земля горит у него под ногами. Возможно, все идет не так, как он планировал. — Но как он будет действовать? — Предугадать мы не можем. Он посмотрел на челя Альбинсона Тот с самого начала оперативки сидел в углу и молчал. Валандер не знал, какие инструкции тот получил от Тернберга, но ему показалось, что Альбинсон хочет что-то сказать. Он кивнул. Альбинсон встал и подошел к столу. «Не знаю, имеет ли это какое-то значение», — проговорил он неуверенно. «Я вспомнил, что однажды Ларста мы видели у лодочной пристани. Это было прошлым летом, так что вполне возможно, что у него есть лодка». Валандер хлопнул ладонью по столу. «Насколько это достоверно?» «Думаю, вполне достоверно. Это один из наших почтальонов. Он не сказал «мне показалось», он сказал «видел». Но он не видел, что Ларстом садился в лодку. Нет, но в руках у него была канистра с бензином. «Значит, яхту можно исключить», — сказал один из полицейских из Мальмё. Но все тут же запротестовали. «Почти у всех яхт есть вспомогательные моторы», — сказал Мартинсон. «Так что мы ничего не можем исключить. Может быть, у него гидросамолет». Неожиданное допущение Мартинсона было принято за неуместную шутку. Вандер поднял руку, призывая к тишине. «Лодка может служить укрытием», — сказал он, — «спору нет». «Вопрос только, стоит ли принимать это как первоочередную версию». Он снова повернулся к Альбинсону. «Вы уверены, что помните правильно?» «Да». Валандер покосился на Тернберга. Тот кивнул. «Пусть кто-нибудь поедет в гавань. В гражданской одежде. Очень оперативно, очень осторожно. И не задавать никаких вопросов. При малейшем подозрении, что Ларстом там, тут же отойти и дать знать. Тогда решим, что делать». «Там сейчас полно народу», — сказала Анбрид. «В такую-то теплынь». Мартинсон и еще один парень поехали в лодочную гавань. Ваундер попросил Альбинсона остаться за столом. «Может быть, вспомните еще что-то?» — сказал он. «Вы сидели, сидели и вспомнили про лодку. Может быть, выплывет еще какая-нибудь лодка? В переносном, конечно, смысле. Я совершенно растерялся», — сказал Альбинсон. «Все время стараюсь вспомнить. Только сейчас до меня дошло, что я о нем толком ничего не знаю». Ваундер понял, что тот говорит совершенно искренне. Альбинсон опять ушел в свой угол. Ваундер посмотрел на часы. «Половина двенадцатого». Мы не успеем с минуты на минуты сообщат еще об одном убийстве почему он все это делает перевела разговор анбрид зачем эти бессмысленные убийства думаю своего рода месть месть за что за то что его уволили из консалтинговой фирмы а причем здесь молодожены как-то одно с другим не вяжется к тому же судя по всему свое увольнение он воспринял довольно легко Гораздо важнее понять, почему он выбрал профессию почтальона, а не какую-то другую. Слишком уж большая дистанция инженера-почтальон. Может быть, он давным-давно вынашивал свои жуткие планы? Или это пришло ему в голову позже? Откуда нам знать? Они замолчали. Валдер опять посмотрел на часы, словно ожидая неизбежного. Встал и пошел за кофе. Анбрид последовала за ним. «Ты спрашиваешь, какой мотив?» — сказал он, наливая себе и ей кофе. Даже если жажда мести и присутствует в какой-то степени мотив у него другой, он убивает людей, которым хорошо. Счастливых, радостных людей. Нюберг догадался еще в Нюбрустранде. И Альбинсон подтвердил, Оки Ларстом терпеть не мог, когда люди смеются. — Он еще более сумасшедший, чем мы думаем, — сказала Анбрид. — Убивать людей только потому, что они счастливы. В хорошеньком мире мы живем. «Может быть, это и есть самый главный вопрос, — Горько сказал Валандер. в каком мире мы живем?» «Но мысль эта настолько невыносима, что лучше таких вопросов не ставить. Важно другое. Не произошло ли уже то, чего мы больше всего боимся? Я имею в виду, не развалилось ли уже наше правовое общество? Может быть, мы просто не заметили? Мы уже живем в обществе, где все больше людей ощущают себя ненужными и нежеланными». И если это так, мы вполне можем ожидать преступлений, в которых отсутствует логика».